глава четвертая. «Дзынь, дзынь». «Наверняка он уже скрылся с драгоценностями», — сударыня, — прошептал Рейно. «Если ему удалось обвести вокруг пальца даже такого, как этот Валевский...» Он поморщился, как от боли, и с удвоенной силой вцепился в звонок, который возмущенно взвизнул и умолк. «Сколько не дергал Рейно, звонок больше не подавал признаков жизни. Изнутри донесся сердитый собачий лай. «Кто-то идет», — внезапно сказала Амалия. Рено приосанился и стиснул в руке полицейский свисток, чтобы в случае чего звать подкрепление. Свободной рукой он несколько раз стукнул по двери, чтобы поторопить слугу. «Боже мой, ну что такое в самом деле?» С этими словами человек, находящийся внутри дома, открыл дверь. Полицейский а задача наморгнул. Стоявший на пороге оказался вовсе не Антуаном Валле. Это был господин выше его, шире в плечах, а главное, гораздо моложе, лет сорока или около того. Он заметил Амалю, приосанился и поправил очки. «Прошу прощения, сударыня, но слуга, как нарочно, куда-то запропастился, так что мне пришлось самому открывать дверь, с кем имею честь говорить». «Простите, мсье, но кто вы такой?» — спросил Рейно, в котором полицейская настороженность взяла верх. Господин, казалось, сильно изумился. «Однако, вы, битых полчаса, звоните в дверь, не зная, кто вам нужен?» «Нам нужен Антуан Валле», — коротко ответил Рейно. Господин покосился на его униформу и, судя по всему, решил, что дальнейший разговор будет куда более уместен в помещении. Он пошире отворил дверь и жестом пригласил полицейского и его спутницу войти. — Прошу, сударыня, и вымсье. Не знаю, что там натворил Антуан, но искренне надеюсь, что это недоразумение скоро разъяснится. Вслед за Рейно Амалия вошла в гостиную, которая больше походила на библиотеку или запасники в каком-нибудь музее. Столько в ней было книг, гравюр и различных предметов старины. Посреди гостиной стояли два больших чемодана, возле которых блуждала смешная собака с туловищем, похожим на колбасу. «Мои извинения, но я только что приехал, буквально с четверть часа тому назад, а Антуана почему-то не оказалась дома», — господин говорил и одновременно убирал чемоданы, после чего принялся освобождать кресло от стопок книг. «Сарданапал, не мешай!» «Сарданапал?» — удивленно переспросил Амалия. Господин улыбнулся. Да, так зовут мою собаку. Я Фредерик Мезонди, пояснил он, хозяин этого дома. Возможно, вам доводилось слышать обо мне. И он с надеждой покосился на Амалью. Баронесса Амалья Корф представилась молодая женщина. Кажется, вы занимались раскопками в Италии. О, Италия, древний Рим – это в прошлом. Отмахнулся Мезонди. Теперь я живу одним Египтом. Там. Необъятное поле для исследований, в отличие от Италии, в которой не копался только ленивый. Представьте себе. «Вы не знаете, где мы можем отыскать Антуана Валле?» — напрямик спросил Рейно, которому наскучили археологические тонкости. «Хотел бы я знать», — пожал плечами ученый. «Я нанял его, чтобы он ухаживал за моей собакой, пока я занимаюсь исследованиями в Египте. Все-таки Сардонопол...» Слишком стар и может не выдержать поездку со мной. Он сел на диван, и собака тотчас же подошла и преданно улеглась у ног. А в чем дело, собственно? Неужели Антуан совершил что-то противозаконное? — К сожалению, — ответила Маля, — он украл драгоценность у моей подруги, княжны Орловой. Ученый сплеснул руками. — Быть не может, — вырвалось у него. — Помилуйте, но это же совершенно безобидный старик. Как он мог, и тем не менее, он это сделал, отозвалась Амалия, и рассказала, как известный Вор Валевский проник в особняк под видом слесаря, чтобы украсть драгоценности, и выбросил их в окно, рассчитывая позже подобрать. Однако Валевскому не повезло, потому что драгоценности попали к Антуану, который выгуливал собаку. После чего Антуан подменил их, обвел вокруг пальца знаменитого грабителя, как младенца, и, судя по всему, скрылся в неизвестном направлении. — Нет, это поразительно, просто поразительно, — вскричал Мезондия. Простите, сударыня, но я... Мне надо проверить, не прихватил ли он с собой чего-нибудь из моего добра. А ведь с виду такой скромный человек. Он заметался по комнате, выдвигая задвигая ящики. Так папирос, средневековый манускрипт, на месте и шкатулка, слава богу. Похоже, у меня он ничего не взял. Нам нужно узнать об этом Валя как можно больше, — вмешался Рено. — Как вы его наняли? У вас остались его рекомендации? — Да, разумеется, — скинулся ученый. Он подошел к секретарю и стал выдвигать и задвигать ящики. Прекрасные рекомендации. Одна от графа, другая от почтенной вдовы. Где же они? Он в недоумении остановился. — Что такое? — спросил Амаля. — Их нет, — сердито воскликнул ученый. — Я же прекрасно помню. Они лежали сверху. Кроме того, в этом ящике я хранил несколько золотых монет, которые привез раскопок. Они тоже исчезли? Рейнов вздохнул. — Значит, он забрал рекомендации, потому что они могли привести к нему, а заодно прихватил и монеты, — подытожил он. — Вы не помните, от кого были его рекомендации? — Вы, полагаете, меня интересуют такие мелочи? — высокомерно осведомился ученый, поправляя очки. Я нанял его, потому что он согласился на жалование, которое я готов был платить. Может быть, оно было не слишком... — Значительным? — Но все же... — Мои монеты! Он сокрушенно покачал головой. — Согласен, я платил мало. Но разве это повод, чтобы обворовывать меня? Он сурово поглядел на собаку. — А ты сардоннопал как ты мог позволить чтобы меня обокрали ты должен был задержать его слышишь сардонопал зевнул и отвернулся мне придется искать новую слугу сердито продолжал мезондия ух уж эти слуги вечно они норовят содрать с хозяев побольше а работать как можно меньше мучение честное слово и он по ней головой придется осмотреть и остальные комнаты Мало ли, что он мог с собой унести. Но вы хоть что-то помните о нем? Настаивала Амалия. Место, где он родился, или как зовут его жену, или... Он не женат, насколько я помню, отозвался ученый. А откуда он родом? Сам он вроде бы упоминал, что из Бордо, хотя, может быть, это была Британь. Я не запоминаю такие подробности, права. Интересно, а те монеты, которые я нашел в Помпеи, он тоже с собой прихватил? хотя вряд ли они могли его заинтересовать. Они серебряные. Ученый нырнув в шкаф, заставленный бронзовыми фигурками и коробками с какой-то рухлядью. А мали и Рейно обменялись выразительными взглядами. «Если нам потребуются ваши показания», — начал Рейно, поднимая с места. Уда, да, непременно», — подтвердил Мезондие. «Я еще напишу заявление по поводу монет. Однако я-то думал...» Антуан их унес. Они, оказывается, здесь. Получается, он их не брал. Сардонапал, это, наверное, ты ему помешал? Умница. Он весь сиял от радости. Сардонапал положил голову на лапы и, казалось, задремал. Мое почтение, буркнул Рейно и двинулся к двери, но неловко взмахнул рукой и опрокинул одну из статуэток, которая стояла на комоде. Однако, прежде чем фигурка коснулась пола, Амалия каким-то непостижимым образом успела подхватить ее. Подоспевший мезон осторожно водрузил статуэтку обратно на комод. — Извините, профессор, — проговорил полицейский. — По правде говоря, он желал как можно скорее убраться из этого странного дома. — Любопытная статуэтка, — заметила Амалия, кивая на фигурку. — Что это у нее на одежде? Цветы? — Да. — важно подтвердил ученый, поправляя очки. — Это Церера, римская богиня весны. — А, ну да, конечно же, — вежливо промолвила Амалия. — Всего доброго, все. Если вы что-нибудь услышите об Антуане Вале, прошу вас, дайте нам знать. Мезандье заверил их, что он ничего в жизни не желает так, как помочь родной полиции найти преступника, который втерся к нему в доверие. — И ведь подумать только... У этого в Вале был такой скромный вид. «Но «Ну, внешность часто бывает обманчива, профессор», — ответила Амалия, улыбаясь каким-то своим потайным мыслям. «До свидания, мсье Мезондие». Сардонапал, приоткрыв глаза, смотрел, как Амалия уходит вместе с Рейно. Изящная, стройная, гибкая. Но еще долго в комнате чувствовался тонкий запах ее духов.